Часть вторая. Глава первая. Вербунок. Красавчик, юзик. Маленький, обычно грязный город Гродно стал почти неузнаваем. По узким извилистым улицам бродит целой толпой улан, утопая по колено в весенней грязи, в разноцветных мундирах всевозможных полков. Апрельское солнце весело играет на правых их сабель, на глянцевитой поверхности кожаных кобур, привешанных к поясам, на высоких киверах с серебряными значками, уланы с трудом передвигают ноги, слегка пошатываясь и задевая прохожих. Впереди них идут песенники, приплясывая и выкрикивая весёлые, удалые припевы. Им вторит трубы низкого гуддя своим оглушительным басом, Перед каждой такой толпой выступают бравые молодцы, в расстёгнутых калетах, с потными, красными от вина и возбуждения лицами. Они едва держатся на ногах и выкрикивают на разные голоса, надорванные и охрипшие от натуги: "Эй, бравые люди, кто желает записаться, торопитесь, времени мало, а жизнь солдата-кавалериста сущее наслаждение, сюда к нам, господа, времени мало, желающих много". Что может быть лучше кавалерийского житья? Это вербовщики из разных полков нескольких уланских дивизий, присланные сюда для новобранцев. Они по обычаю того времени вызывают тех, кто желает добровольно идти в солдаты. На них мундиры самых разнообразных цветов. Это старые солдаты, видно по всему. На их нетрезвых лицах написана уверенность и отчаянная удаль. В окна нижнего этажа шинка, помещавшегося на одной из главных городских улиц, открыта Настяш. Шинок, пятийный дом, корчма. Мимо них поминутно сноют эти беспорядочные толпы старых и новых вербовщиков и завербованных, и всё это пляшет, поёт и бесноится в каком-то безумном веселье. В одном из окон стоит Надя. Она по-прежнему в синем казачьем чепмене и донской папахе. Она смотрит на бесноющуюся толпу безучастным взором, в то время как мысли её носятся далеко-далеко. И от горланищей Аравы, и от грязного Гродно, и его кривых улиц. Они витают там, вокруг Радарской станицы и тихого Дона, где она провела последнюю зиму. Добрый полковник дал ей приют у себя в доме. Она проживала части у него, части у своего нового друга, Миши Матвейка, где испытала настоящее мирное семейное счастье. Мать молодого Матвейки и его красавица сестра действительно души не чаяли в Наде. Миша не ошибся. Его товарищ сумел завоевать себе общее расположение и любовь, и никто в доме не подозревал Что под казачьим чепменём скрывается девушка. И уже одно это несказанно радовало Надю, так трепетавшую за целость её роковой тайны. Живя в станице, она целые дни проводила в степях на берегу Дона, охотясь за всявозможной дичью или просто катаясь на своём алкиде. Потом, когда выпал снег и река застыла, девушка проводила большую часть времени дома. Сердце гостеприимной и милой семьи Матвейка. И когда вернувшийся из Черкаска от наказанного атамана Платова Борисова объявил ей, что он получил под команду атаманский полк, который ни сегодня, ни завтра должен выступить в Царство Польское, Надя как будто даже опечалилась немного при мысли о расставании с милой, так гостеприимно принявшей её в Донской земле. Другочительно было её прощание с Матвейком, в особенности с красивой, мечтательной, серьёзной красавицей Даней, которая успела горячо привязаться к юному казаку и полюбить его за кротость и какую-то словно девичью чуткость. Целую зиму провёл атаманский полк в походе на беспрестанном марше с редкими остановками, и только весной Надя вместе со остальными попала в Гродно. О, это Гродно. Девушка почувствовала себя разом печальной и одинокой, среди чужого, грязного местечка, перенесённой сюда прямо из вольных степей придонской станицы. Борисов, окончив своё дело, ласково распростился с вереным его попечением юным казачком и повёл свой полк далее, вглубь Польши, на летние квартиры. И Надя осталась теперь одна. Без друзей и поддержки, совершенно одна в целом большом и страшном мире. Её новые друзья, милый и добродушный Миша Матвейка, которого она успела полюбить, ничуть не менее своего брата Васи, его красавица сестра, подарившая таким искренним участием её Надю, всё это осталось там, далеко от неё, у зелёных берегов тихо плещущего Дона, и бог знает, увидит ли она их когда-нибудь снова. Передаю глазами кривые грязные улицы Гродно, ревущая, пляшущая, орущая толпа, этот дикий вербунок, возмущающий своей пьяной удалью всю душу смогленькой девушки. Она готова уже отойти от окна, чтобы не видеть этой расходившейся разношёрстной крикливой толпы, как вдруг резкий и громкий голос коснулся её слуха: "Эй, пригожий паренёк!" «Не хочешь ли завербоваться в наш полк? Е-ей, славное у нас житье. Не житье, а масленица, прям могу сказать. Удаль из-за бубенщина наша славится на все другие полки. По рукам, что ли? Да и дело в шляпе». Надя с невольным ужасом отшатнулась от окна. Перед нею была всклокоченная голова и багрово-красное лицо какого-то пьяного улана в расстегнутом колите. За ним стояло несколько других таких же молодцов, очевидно уже завербованных гулякой. И все они уводили нестройными голосами какую-то удалую солдатскую песню. Если нельзя иным путём поступить в полк, как только через эту безобразную вербовку, так Бог с ним, подумала с невольной брезгливостью Надя. Придётся подождать, не пройдёт ли какой-нибудь другой полк через местечко. Хорошо было так думать, только думать, но каково было ей ждать одной в неизвестном чужом городе? Почти без денег, так как взятая ею сумма подарка отца приходила к концу. В ту минуту, как она намеревалась закрыть окно, на улице, в собравшейся вокруг харчевни толпе, послышались крики. Наместник идёт, наместник Дорог, господин наместнику, эй вы, корекуны. Примечание: наместниками назывались главари вербунка. Вся толпа разом притихла. К группе подгулявших улан подходило двое мужчин. Один в полной уланской форме, с мужественным лицом нерусского типа и с аршинными усами, уже тронутыми сединой. Другой юноша, почти мальчик, лет 16 на вид, с растерянным, как бы обиженным выражением поразительной красоты лица. Как дела, обратился старший из двух спутников к подгулявшему главарю группы. Идёт, слава богу. Есть, понятно, разные упрямые молодчики, которые предпочитают сидеть на печи и есть кашу, произнёс тот насмешливо, взглядывая на Надю, стоявшую у окна, но их, благодарение богу, гораздо меньше. нежели желающих. А вы разве не желаете завербоваться, сударь? вежливым тоном обратился вновь прибывший усач к Наде. Молодая девушка, не ожидавшая такого вопроса, смутилась и покраснела. Если нет иного пути попасть в полк, как этот произнесла насмущённо, указывая на волнующуюся на улице толпу, то, признаюсь, у меня нет к тому особенной охоты. Да кто же вам говорит про этот путь? — разохотался самым искренним смехом офицер. — Вы можете записаться в полк и без того, чтобы умащивать дурацкой пляской наши гродненские трущобы. Для этого стоит только сходить к ротмистру Казимирскому, который командует одним из эскадронов, Конопольского полка. Да вот не угодно ли присоединиться к нам? Мы с моим юным другом идем туда и с этой уже целью. Желаете? — Да. Надя не заставила повторять приглашения. Через минуту она была уже на улице и вместе с собой миспутниками храбро зашагала по грязной кривой улице Гродно. Путь их оказался недолгим. Не больше, как через какие-нибудь четверть часа, бравый усач, отрекомендовавший себя корнетом Линдорским, и оба его юных спутника подошли к большой корчме, стоявшей на самой середине городской площади. Ещё на пороге вновь прибывшие были оглушены звуками самой отчаянной и безобразной музыки. Тут пищала волынка, пилила скрипка, бренчала гитара, трубил рожок, похожий по звуку на рог горниста, и всё это покрывалось отчаянным гулом турецкого барабана. Громадные клубы табачного дыма мешали видеть, что делается в корчме. Вскоре однако глаза Нади немного привыкли к этому серому туману. стоявшему сплошным столбом в горнице, и она могла рассмотреть целую толпу снующих, прыгающих и пляшущих под эту безобразную музыку людей. Они со своими разгоречёнными от вина и пляски лицами, окружённые облаками дыма, скорее походили на чудовищ или исчадий ада, нежели на обыкновенных смертных. Один из них, великан по сложению, быстро подскочил к Нади, И прежде чем девушка могла помниться, схватил её за руки и вовлёк в круг танцующих. Но корнет Лендорский, зорко следивший за обоими юношами, взятыми им под свою защиту, бросился на выручку Нади и не без усилий вытащил её обратно из круга, а толпа, глядя на эту сцену, ревела от хохота, как безумная. С трудом корнет Лендорский и его юные спутники пробили себе дорогу Я чутились наконец на пороге крошечной комнатки, которую занимал рот мистер Казимирский. Это был ещё не старый мужчина с румяным лицом и живым взглядом острых серых глаз. Халёные с проседи усы его были молодецкие, завиты в колечке. Полные губы улыбались приветливо и мягко. Как он так и корнет, были поляки. которых среди офицеров полков, стоявших на западной границе, в особенности, однако, в коннопольском полку, было так много. Чем могу служить пану наместнику? обратился ротмистр с изысканной вежливостью к лендорскому на польском языке. Вот, господин ротмистр, отвечал тот. Я привёл к вам моего юного друга, пана Юзефа Вышмирского. Его дядя, известный вам пан Канут Во что бы то ни стало добивается чести видеть юношу под вашей командой на службе в славном Конопольском эскадроне. Добже, хорошо, произнёс Казимирский с ласковой улыбкой и кивнул молодому Вышмирскому. Чем могу служить пану? снова обратился он к Наде, приняв её за молодого поляка. Я тоже добиваюсь чести поступить в ваш полк, отвечала храбро по-русски молодая девушка. Но ведь вы уже казак, если меня не обманывает зрение, произнёс ротмистр тоже по-русски, бросая на Надю один из своих пронизывающих взглядов. О нет, я казак только по одежде, господин ротмистр, поспешила ответить та. Моя фамилия Дуров, я русский дворянин и ещё нигде не числюсь. Прекрасно, произнёс покручивая свои выхлененые усы Казимирский. Отныне вы оба будете у места, и переведя взгляд с Надя на Вышмирского, добавил: Вы оба будете служить в уверенном мне эскадроне уланского Конопольского полка. Мы далеко не прочь приобрести таких славных рекрутиков, не правда ли, пан наместник? Совершенно верно, господин ротмистр, ответил тот. Судьба Нади была решена. Она горячо поблагодарила Казимирского и вышла из адской корчмы, где все еще бесновалась, шумела и плясала, обезумевшая в своем диком веселье толпа. — Не знаю, как благодарить вас, господин Корнет, — очутившись снова на улице, обратилась Надя к своему старшему спутнику. — Не стоит, молодой человек, — произнес ласково Линдорский. — Служите только хорошенько. чтобы вполне оправдать доверие начальства, род мистер Козимирский отличный служака и вступить под его начальство большая честь. Я рад за вас и за пана Юзефа. Но юный пан Юз, казалось, немало не разделял этой радости. Его тонкое и прекрасное лицо было полно не то задумчивости, не то грусти. Синие глаза смотрели спокойно и равнодушно, алые губы были плотно сжаты. Он оставался очевидно совершенно безучастным их словам Корнета и к своей новой участи. Этот красавец мальчик. А знаете, юноша неожиданно произнёс Линдорский, обращаясь к Наде: "Вить, нам с вами надо бы чем-нибудь ознаменовать столь блестящее и скорое устройство дела. Можно сказать, что вы по почё чуму велению попали в лучшие из наших конных полков. За это следовало бы сорвать с вас порядочный куш". О, что касается этого, поспешила ответить Надя и неожиданно смутилась: то я, я, увы, смею только бесконечно благодарить вас, господин Корнет, так как и она окончательно замолкла, растерянная и красная как рак. И было от чегозмущаться бедной Наде. Она поняла слова наместника буквально: следовало отблагодарить его так или иначе, распить с ним по тогдашнему обычаю новобранцев, бутылку другую старого хорошего вина а между тем в кармане её слабо позвякивали лишь два оставшиеся червонца последняя капля прежнего богатства их вряд ли бы хватило на самый скромный ужин с наместником последний искренно расхохотался при виде смущённого и испуганного лица нади улыбнулся очень вяло впрочем и юный красавчик юзик Надя окончательно смутилась и растерялась от этого смеха. «Ха-ха-ха! Нет, слышите ли? Это бесподобно!» — хохотал Линдорский. «Юзеф! Мой мальчик! Нет, каков! Он принял мои слова за чистую монету. Но успокойтесь, дитя! Вы не так меня поняли, ей-богу! Пан Линдорский не берет взяток. Это был бы не по-солдатски, черт побери!» «Я жду от вас вознаграждения несколько иного рода. Видите ли, разом дело серьёзным заговорил он. Я большой приятель пана Канута, дяди этого молодчика. И он скосил глаза в сторону Вышмирского. И пан Канут просил меня поберечь его племянника. Он в сущности такой же ребёнок, как и вы. Не в огне вам будет сказано, господин казак. А поэтому не согласитесь ли вы в походе да и на стоянках составить общество моему юному другу? Всё же вдвоём ему будет не так скучно. Он, собственно говоря, прекрасный малый, сердце у него золотое, только ужасно не по нутру пришлось ему походное житье. А что поделаешь, когда у дядешки Канута свой собственный взгляд на это дело. Видеть племянника как валериста мечтая его жизни. Вы дуров, молочина, хоть куда, это видно по всему, и выглядите много отважнее нашего неженки. Тут корнет ласково подёргал Нежное ушко Юзефа. Послужите же ему примером в стойкости и отваге. И то, и другое необходимо как в мирное, так и в военное время. Помогите ему, Дуров, и я буду вам признателен за это. У вас такое мужественное, энергичное, несмотря на юность лицо, вы, вероятно, храбрый и выносливый, как спартанец. Сделайте из Юзски такого же спартанца, и вы отплатите мне сторицей. за мою ничтожную услугу, оказанную вам. Поняли ли вы меня, мой мальчик? Понял, господин Корнет. И не замедлю исполнить ваше желание, бойко отвечала Надя, самым весёлым видом глядя в лицо Корнета. Вся грусть девушки разом куда-то исчезла, ей было и весело, и смешно в эту минуту. И в самом деле, не забавную ли шутку сыграла с ней проказница судьба? Ей слабенько, юной девушке, доверяли на попечение большого мальчика почти юношу, веряли его, ее охране и защите, о, если бы он знал, тот же Корнет Линдорский, какого покровителя приобретал в ее лице красавчик Юзик. И это пустяшное обстоятельство вдохнуло, казалось, новый запас энергии и бодрости в юное и смелое существо Наде. «Ну-с, пан Юзеф», — весело обратилась она к юноше, — «вы слышали, что говорил господин Корнет? А потому извольте отныне повиноваться мне беспрекословно. Я стою на квартире в Мовшиной Харчевне. Не угодно ли вам перекочевать ко мне с сегодняшнего же дня, новый товарищ?» «Хорошо, будь по-вашему, тем же безучастным тоном», — отвечал Юзеф, и лицо его по-прежнему выражало не то апатию, не то грусть. «Ну и отлично. Молодец вы, дуров!» — по всему видно, — похвалил Надю Линдорский. «А теперь вам надо идти в швальню, где вас оденут в полную уландскую форму. Не хотите ли, чтобы я последовал за вами?» «Разумеется», — весело воскликнула Надя. Пан Лендорский ей нравился всё больше и больше своей живостью и неподдельно веселем, так и бившим ключом. И все трое снова замесили жидкую весеннюю грязь, бодро шагая по кривой узкой улице, ведущей к кварталу, занятому подстанку канопольским уланским полком.